Теперь, когда мы все внутри, я не могу ещё раз не предупредить об осторожности, сказала Франческа. Оперативный штаб следит за каждым из нас персонально, но они не в состоянии исправить наши ошибки. Единственный выход не допускать ошибок. Мы никуда не торопимся и будем искать, пока не обнаружим необходимую информацию. Так что не увлекайтесь Группы В, Д и Е уже обследовали всё до пятого уровня и дошли до секций, обозначенных на ваших картах как А3 и А8. На этом участке они смонтировали реле связи. А вы, как только выйдете за его границы, должны установить свои коммуникаторы, поскольку эти стены блокируют наши сигналы. Не допускайте мёртвых зон, особенно в соединительных тоннелях. Мы всё время должны оставаться на связи, понятно? Хорошо. Вы все получили свои задания, можно приступать. Тогда ли вызвал в виртуальном поле зрения трёхмерный план и сопоставил с ним расположение большого входного тоннеля. Оранжевая линия обозначала его маршрут. Он активировал инерциальную навигацию и отцентровал её по маяку. Ты готов? спросила Эммануэль. Мм, думаю, да. Он уставился на чёрную впадину, служившую входом в тоннель, по которому они должны были спуститься на пятый уровень. Диаметр отверстия почти 3 м. Это указывает на то, что дайсоны могут быть крупнее нас. Идиот. Хорошо, что они не маленькие, так что клаустрофобия нам не грозит. По крайней мере, не сразу. В другом углу помещения Франческа уже исчезала в извилистом тоннеле, ведущем к секции А8. Дадли подлетел к обозначенному на его карте проходу и схватился рукой за край, чтобы выровнять положение тела. Прожектор на шлеме разогнал темноту, открыв широкую трубу со стенами из композитного углерода, покрытыми тонкими трещинами и шершавыми вздутиями. метров через 5 труба плавно изгибалась влево и уходила вниз. Гадли легонько оттолкнулся от пола, поднялся до уровня отверстия и нырнул в тоннель, и в неизвестность. Сэр, нам посылают сигналы, воскликнула Анна. Датчики зарегистрировали лазерные и микроволновые излучения, направленные прямо на нас. Источник находится на орбите главной Альфы. на одном из спутников. Чёрт возьми, буркнул Уилсон. Ты уверена? Не могли ли эти сигналы предназначаться кому-то позади нас? Нет, не думаю. Позади нас никого нет. Все три луча пересекаются здесь, и их направление не меняется, так что их цель это мы. Уилсон поспешно переключил сигналы на экраны своего пульта. Даже после самой тщательной фильтрации в сетях С Они отображались путаницей синусоидальных волн и фрактальных контуров. Это похоже на сигналы, которыми они обмениваются между собой. Да, сэр, выглядит точно так же. Может, они не поняли, что мы для них чужие? Они должны догадываться, что мы не из их звёздной системы, сказал Танды. Ведь после падения барьера они могут ожидать контактов с теми, кто его поставил. Они наверняка настороже. На лазерный луч настроили один из оптических датчиков. Яркая рубиновая точка затмила ореол ядерных взрывов вокруг планеты. Уилсон смотрел на неё с растущим сожалением о том, что до сих пор не в состоянии понимать Дайсонов. После падения барьера они ожидали нашего появления или корабля других чужаков. Это было бы логически оправдано. Но если у них нет ГИС-радара, как они могли нас обнаружить? Гипердвигатель червоточины создает мощные гравитонные толчки и возмущения в квантовом поле. Кроме того, наши ядерные реакторы испускают нейтринные потоки. Совсем незначительные, вставила Анна. Я держу ядерную систему всего на паре процентов мощности. Основной источник энергии для нас это нуль батареи, а они надежно экранированы. Капитан, вся эта система буквально наспегована продуктами незнакомой нам технологии, сказал Танды. Если они действительно так агрессивны, как мы думаем, здесь должно быть множество следящих систем. Не удивлюсь, если они нас обнаружили. Уилсон снова посмотрел на большие экраны. Они оба транслировали изображение бастиона. Первоначальное сожаление капитана Постепенно переросли в тревожное беспокойство. Анна, подключи развёртку ГИС-радара. Есть там что-нибудь после первичного сканирования бастиона? Они отключили все активные датчики, сведя к минимуму все виды излучения, не перейдя практически в режим молчания. Уильсон до сих пор предпочитал оставаться незамеченным и спокойно накапливать информацию, пока люди не будут готовы к первому контакту. Такая стратегия давала им существенное преимущество. Вот чёрт, воскликнула Анна. Как я понимаю, эти восемь кораблей идут прямо на нас. Дадли спустился по тоннелю вплоть до седьмого уровня. По пути ему попадалось множество перекрёстков, откуда уходили второстепенные ответвления. Вся сеть переходов напоминала ему корневую систему, закрученную в сложную спираль. Продолжая спуск, он начал осознавать, что его трёхмерный план не отражает и малой части этого бесконечного лабиринта. Постепенно в его голове сложилось впечатление, что это даже не переходы, а трубы, и их было слишком много, чтобы Дайсоны пользовались ими для передвижения, но назначение труб для него оставалось загадкой. У них не было ни клапанов, ни насосов, ни даже деталей крепления, где могло бы стоять оборудование. Он мог только предположить, что в трубах изначально имелись креточные рукава или что-то вроде электромыщц, увезённые отсюда вместе со всем остальным имуществом. До сих пор контактные группы так и не сумели обнаружить ничего ценного. На седьмом уровне он плавно вылетел из тоннеля в помещение, напоминавшее по форме ломтик пирога. Здесь тоже не было никаких задвижек, только выходы в другие тоннели. Он опустил ноги на потрескавшийся пол, позволяя жгутикам на подошвах зацепиться за неровную поверхность. После тесного тоннеля открытое пространство вызвало у него вздох облегчения. Следом за ним появилась Эминуэль. Она оттолкнулась пальцами от края проёма, описала плавный круг и тоже встала на пол. Гадли уже приклеивал на пустую опору портативный ретранслятор. Здесь тоже пусто. Доложила Эммануэль. Прямой связи с другими помещениями нет. Хорошо, откликнулся Оскар. Третий выход ведёт вниз, вглубь скалы. Наши схемы заканчиваются в метрах 20 или около того. Дальше луч сканирования не проходит. Не хотите посмотреть, что там? Сделаем, уверенно заявил Дадли. Наконец-то что-то реально новое. Отлично, продолжайте. И не забывайте про ретрансляторы. Дадли хотел ответить, что не забудет, но это было бы непрофессионально. По правде говоря, ему становилось спокойнее, когда в ушах раздавался голос Оскара. На него всегда можно положиться. Что-то вроде психологической страховочной сетки. Он дал команду бацинкам разъединить сцепление с полом и двинулся к третьему выходу. Фонарь на шлеме осветил свинцово-серый тоннель, как две капли воды похожий на десятки уже пройденных. Этот проход исчезал внизу, закручиваясь против часовой стрелки. Дадли дал команду Л. Дворецкому записывать маршрут и устремился вперёд. Метров через 15 углеродистый композит на стенах сменился тонкой алюминиевой облицовкой, потемневшей от старости. екое где потрескавшейся настолько, что стала видна скала. Изгибы тоннеля стали круче и начали повторяться регулярно. Да едва только что прилепил к стене ретранслятор, а уже через 25 м пришлось ставить следующий. Мой внутренний навигатор показывает, что это спираль, сказала Эммануэль. Мы спускаемся почти вдоль оси самой скалы. Оскар На поверхности скалы есть какие-нибудь отверстия? спросил Дадли. Что-то вроде запасного выхода. Трудно сказать. Есть несколько трещин, куда могут выходить тоннели, но проверять придётся вам, ребята. Спасибо. Они миновали ещё пару поворотов и вышли к первому перекрёстку. Дадли, направив фонарь в бок, увидел прямую трубу около 7 м длиной. Она ведёт к другой стороне спирали. Это короткий путь, сказал он. Я так не думаю, возразила Эммануэль. Не тот угол. Эй, могу поклясться, вся эта шахта выстроена в форме ДНК. Две параллельные спирали с поперечными сшивками между ними. Может, ты и права. Оскар, я хочу кое-что проверить. Если мы поместим реле на другом конце этой сшивки, Можно будет забрать его, если не жатащится ещё одна такая же шивка. Давай, Дадли, можно попробовать. Дадли проскочил короткую трубу, довольный своим умением передвигаться в этих условиях. Тренировочные воспоминания наконец установились, несомненно, благодаря его врождённой ловкости. Он установил ретранслятор на второй спирали и поспешил назад. Уилсон наблюдал за маленькими треугольниками, медленно передвигающимися по тактическому дисплею. Рядом с каждым значком мерцали цифры, отнюдь не улучшавшие настроение капитана. Главный корабль находился на расстоянии 82 миллиона километров, а его ускорение приближалось к 8g. Через 3 часа он уже будет здесь. Это само по себе было плохо. Но еще хуже было то, что он никуда не сворачивал и не сбавлял скорость. Все восемь кораблей стартовали со спутников и обитаемых астероидов в окрестностях газового гиганта, из ближайшего центра активности чужаков, расположенного в трех АИ от второго шанса. Если головной корабль не затормозит, он прилетит сюда на скорости более 7500 км в секунду. Ни один человеческий механизм в реальном пространстве не способен набрать даже малую долю такой скорости. Сейчас на оптическом дисплее главного телескопа второго шанса он видел едва заметную струю выбросов реактивного двигателя, растянувшуюся на сотни километров позади мерцающей золотой точки. Любая молекула или заряженная частица, ударявшаяся в силовое поле, мгновенно сгорала, усиливая его и без того яркое свечение. Если корабль на такой скорости врежется во второй шанс или в бастион, взрыв на короткое время затмит даже солнце. Свернули только пятый и седьмой корабли, сказала Анна. Они включили торможение и намного отстали от остальных. Но с газового гиганта вылетели ещё 3 корабля и направляются к нам перехватывающим курсом. С главной Альфы, как мне кажется, к нам направляется ещё 15 кораблей. Пока рано делать выводы, но векторы их движения это подтверждают. Уильсон, оценивая сложившуюся ситуацию, молча кивнул. Судя по векторам и позициям, все 8 кораблей первой флотилии вылетели с разных баз в течение нескольких часов, и они довольно далеко разбросаны друг от друга. Точка их назначения не вызывает сомнений. Хорошо, если это только приветственная делегация, но вот их намерения Спасибо, поблагодарил он Анну. Оскар, немедленно отзывай контактные группы из бастиона. Через полчаса они должны быть на борту второго шанса. Есть, сэр. Танде, я пытаюсь подобрать любую мирную или научную цель полёта на такой скорости. Это невозможно, сэр. Таких целей быть не может. Так я и думал. Защита территории. Они ведь могли подумать, что мы из тех, кто установил барьер. В этом случае ничего хорошего ждать не приходится. Если они не сбросят скорость, мы выйдем из этой системы. Я не хочу рисковать нашими жизнями и миссией в попытке установить контакт в боевых условиях. Гипердвигатель, немедленно подготовьте маршрут полёта для возвращения в содружество. Старт по моей команде. Есть, сэр. Анна, сделаем попытку установить контакт с первой флотилией. Если мы не можем их понять, может хоть они нас поймут. Начинай транслировать стандартный вступительный пакет. Используй все частоты, на которых они нам сигналят. Попробуем сказать им, что это не мы поставили барьер. Капитан окликнул его Оскар. У Уилсона не хватало Оскара в рубке, но скрепя сердце, он не мог не признать, что его помощник лучше других справился бы с исследованием бастиона. Сейчас по тоннелю Оскар он немедленно понял, что возникли неприятности. Да, у нас проблемы. Два члена контактной группы А не выходят на связь. Это тоже уходит под другим углом, сказала Эммануэль. Они оба остановились перед пятой поперечной сшивкой и осветили её своими фонарями. И снова перед ними открылся короткий прямой тоннель, выходящий в спиральную шахту. Возникло подозрение, что спиралей больше, чем две, возможно, четыре или пять. "Думаю, надо придерживаться этой шахты", сказал Дадли. "Давай выясним, куда она ведёт, а потом будем наносить на план остальные". Его инерционный навигатор показывал, что они находились уже на 115 м ниже седьмого уровня станции. От дополнительных ретрансляторов, размещённых на пересечениях, они до сих пор не получали сигналов. Не определить конфигурацию спиралей оказалось невозможно. Оскар, можно продолжать? Да, идите дальше. Это самый интересный объект на всей станции. Куда для оттолкнулся от пола. На алюминиевой обшивке имелось достаточно зацепок и неровностей, чтобы двигаться вперёд. Ему не терпелось увидеть, куда идёт эта шахта. До льнутром чувствовал, что это очень важно. Эта часть отличалась от всей остальной станции. Чужаки могли что-то закачивать или выкачивать по этим трубам. Надо только найти, с чем соединяется тоннель, и у них будет первый ключ к пониманию чужой культуры. Не отыщет его, да, для Боус. Он устремился дальше, скользя лучом фонаря по древнему металлу, в поисках понимания. Я не могу их вернуть, сказал Оскар. Ретрансляторы отказали. Мы не можем засечь даже несущую частоту. Проклятье. Уильсон подключил свой пульт к дисплею контактных групп. Когда пропала связь? Сразу, как только ты распорядился их отозвать. Невероятно. Ретрансляторы не могут отказать. Это простейшая схема. На экране появилась трёхмерная схема бастиона с зелёными точками, отмечавшими местонахождение каждого исследователя. Все они двигались к маяку. Кто пропал, спросил Уилсон. Вербике и Боус. Уилсон ощутил вспышку гнева, конечно же, Боусу больше некому. Но гнев быстро уступил чувству вины. Он член моего экипажа, и у него отказало оборудование. Разве они не должны возвращаться при потере связи? Это установлено правилами. Даже если дадли не слишком силён в теории эмануэль прекрасно это знает они скорее всего уже на пути назад как далеко они ушли от последнего работающего ретранслятора не знаю они установили по пути 18 единиц из 16 я до сих пор получаю сигналы значит они находятся в метрах в двадцати от работающего аппарата ладно напряжённо кивнул уильсон Он представлял, как разочарованы эти двое неожиданным сбоем, прервавшим их разведку. Возможно, они немного поспорили о необходимости немедленного возвращения, возможно, решили заглянуть ещё на несколько метров вперёд. Они могут выйти на связь в любую минуту, добавил Оскар. Анна Сенди от кораблей поступил какой-нибудь ответ. "Нет, сэр, как это не печально", ответила Сенди Ланьер. Они продолжают идти тем же курсом. Никаких сигналов в нашем направлении. Проклятье. Ладно, начинаем кричать. Увеличьте мощность передающей антенны. Постарайтесь привлечь их внимание. Есть цель. Маклен Гилберт вылетел из тоннеля в помещение, где был установлен маяк. Перед ним в пробоину в стене вылетали члены контактной группы, оставляя за собой легкие завитки белесого газа маневровых ранцев. «Ты засек их?» — спросил он у Оскара. «Нет, ничего. Они должны вернуться с минуты на минуту. Черт возьми, Эммануэль знает, что делает. Сколько уже?» «Четырнадцать минут. Невероятно. Это не может быть простым сбоем ретрансляторов. С ними что-то случилось». «Это неизвестно». «Знаю». Мак Лейн развернулся и, оттолкнувшись от стены, направился к тоннелю, ведущему прямо на пятый уровень. «Что ты делаешь?» — закричал Оскар. «Помогаю им! Немедленно вернись на челнок!» «Мак, я с тобой», — сказала Франческа Роулинс. Мак уже скрылся в тоннеле. Свет ее фонаря выхватил его спину из темноты. «Я о них позабочусь». ответил он Франческе. «Они же из моей группы!» «Ладно». «Мак, ради бога!» крикнул Оскар. «Возвращайтесь к челноку, оба!» «Две минуты, Оскар, честное слово! Они ни на что не повлияют!» «Господи!» «Смотри, стена опять изменилась», сказал Дадли. Он остановился и направил свет фонаря на участок стены прямо перед собой. Эммануэль подлетела ближе. «Эммануэль» Потрескавшийся алюминий превратился в россыпь отдельных обрывков, а между ними проглядывала жёлтая керамика с какими-то красными значками. "Это что, их письменность?" спросила Эммануэль. "Возможно. Оскар, как ты думаешь?" "Трудно сказать. Постарайтесь получить хорошее изображение. Сними это." "Ну да, для немного подождал. Поняла? Зафиксируй. Вот это." Просто сделай снимок, простонала Эмнуэль. Ой, бог! Синди отпрянула от пульта, будто её ударило током. Сэр, ракетный залп. Главный корабль открыл огонь. 8, 9, 12. Да, выпущено 12 ракет. В нас? спросил Уилсон и сам порадовался, насколько спокойно звучал его голос. Четыре в нас. Остальные направлены во второй, третий и шестой корабли. Виртуальный палец Уилсона тронул иконку связи. Мак, Франческа, немедленно выбирайтесь оттуда. Я отзываю челнок через 3 минуты. Мы почти добрались до седьмого уровня. Чужаки открыли по нам огонь. Выбирайтесь. Я не буду повторять приказ. Есть, сэр. Другие корабли отвечают на залп, доложила Анна. Замечены запуски ракет с третьего, второго, пятого, шестого и четвертого кораблей. А вот и восьмой выстрелил. Головной корабль опять произвел залп. Больше ста ракет одновременно. Сэр, двадцать четыре из них направлены на нас. О боже, у них ускорение 15G. Вот черт, выругался Уилсон. Пилот, доставьте нас к бастиону. Надо поднять на борт челнок. Тули, гипердвигатель готов. Да, сэр, ответила Тули. В любой момент можем перейти на сверхсветовую скорость. Виртуальная рука мака передвинула джойстик вперёд, насколько позволяла графика, и он Пули вылетел из станции в открытый космос. Сенсоры скафандра мгновенно засекли челнок, и в виртуальном поле зрения вспыхнула яркая красная линия маршрута. Маг устремился вдоль нее, не обращая внимания на желтые огоньки, предупреждающие о превышении скорости. Франческа не отставала, в точности повторяя его действия. Из-за бастиона вырвался слепящий белый луч. Маг вздрогнул, но спустя мгновение все понял. Это был плазменный двигатель второго шанса, подогнавший корабль к скале. Они торопятся взять челнок в свое силовое поле. «Этой задержки не должно было быть», Но я не мог оставить их, даже не попытавшись помочь. Я не мог. Кто знал, что так получится? В нескольких метрах от челнока он начал тормозить, постаравшись ногами погасить инерцию, но всё равно сильно ударился. Шины на подошвах вцепились в решётку фюзеляжа, предотвращая отскок. Рядом опустилась Франческо. Ты меня загнал, Проворчала она поджав ноги и сильно изогнувшись. "Давай!" крикнул Мак пилоту. "Ты ещё не внутри? Двигай, мы закрепились." Пламя химической ракеты полыхнуло жёлтым и осветило пространство вокруг них. Оскар поспешил на капитанский мостик и занял своё место за пультом. Уилсон поприветствовал его коротким взмахом руки. Он ждал, когда челнок окажется на корабле. И Жан Дювуа, и пилот челнока торопились преодолеть расстояние в 30 км как можно быстрее. Наконец на экране показалась маленькая су дёнушка, опускающаяся на свою платформу и исчезающая в глубине ангара. Уильсон сжал кулаки, что привело к нарушению контакта с интерфейсом пульта. Связь появилась. "В десятый раз спросил он. Нет, ответил Оскар. Думаю, магправ С ними что-то случилось. Что там могло произойти? Станция мертва. Мертва и давно остыла. Я не знаю. Зафиксирована детонация ракеты, доложила Анна. Вот и началось. Множественные взрывы, невероятная мощность. Они используют рентгеновские и гамма-лучи, отклоняющие пульсаторы и чрезвычайно сильное ЭЛ-излучение безно электронного оружия. «Где это произошло?» «Рядом с третьим кораблем. Атакующие и заградительные залпы. Корабль все еще не поврежден, лишь немного изменяет курс». Уилсон перевел взгляд на передний экран, отслеживавший 24 ракеты, несущиеся им навстречу с ужасающей скоростью. «Надо уходить», — негромко произнес Оскар. «Ты прав». На платформе появился второй челнок. Пилот-доброволец был готов стартовать в любой момент, если появится хоть какой-нибудь сигнал от Вербека или Боуза. «Зарегистрированы еще запуски ракет», — объявила Анна. «Сейчас произойдет следующая серия взрывов. На этот раз около пятого корабля». «А на наши сигналы есть ответ?» — спросил Уилсон. Сэнди покачала головой. «Детонация!» — крикнула Анна. «Черт, это разминка перед Армагеддоном!» «Уилсон!» – настойчиво окликнул Оскар. «Пора!» Капитан Уилсон Кайм в последний раз посмотрел на стратегический дисплей. Ракеты были уже близко, и их разрушительные характеристики до сих пор оставались неизвестными. Он рисковал поставить под угрозу корабль и весь экипаж. Все присутствующие следили за ним и, И на их лицах, как и у него самого, застыло выражение разочарования, сожаления и вины. "Геппер, двигатель, возвращаемся домой", приказал Уилсон.